«А мне с тобой можно?» На миг Никту захотелось отказать. А ведь это его могила, разве нет?» Он быстро спохватился. Играть в компании под ярким солнцем гораздо интереснее. «Конечно». Они взялись за дело вместе. Скарлетт помогала Никту произносить незнакомые имена и слова. Никт переводил, если мог, латинские выражения. Оба огорчились, когда до них донёсся голос девочкиной мамы. «Скарлетт!» Девочка сунула мелки с бумагой в руки Никту. «Мне пора». «Пока. Я тебя еще увижу», — спросил мальчик. «А где ты живешь?» «Тут». Никт стоял и смотрел, как она сбегает вниз по холму. По дороге домой Скарлетт рассказала матери про мальчика по имени Никто, который живет на кладбище. Вечером мать передала все отцу. Тот сказал, что в таком возрасте дети часто придумывают себе товарищей по играм, не стоит беспокоиться. А кроме того, им повезло, что так близко находится уголок живой природы. После той встречи Скарлетт ни разу не замечала Никта первой. Если не шел дождь, мама или папа приводили ее на кладбище. Сами садились читать. А Скарлетт, ярко-зеленое, оранжевое или розовое пятно, сходила с дорожки и исследовала все, что видела. Очень быстро перед ней возникала серьезная сероглазая физиономия с копной волос мышиного цвета. Скарлетт и Никт играли в прятки, залезали на деревья и надгробья, а иногда, притаившись, наблюдали за кроликами, которые жили позади старой часовни. Никт познакомил Скарлетт со своими друзьями, хоть она их и не видела. Но родители твёрдо сказали ей, что Никт воображаемый, и в этом нет ничего плохого. И мама даже несколько дней ставила для него тарелку, так что Скарлетт не удивлялась, что у Никта есть воображаемые приятели. «Бартлби сказал, что у тебя лице давлено слива», — говорил ей Никт. «Сам он такой. А почему он так странно говорит? И вообще, может, он хотел сказать «помидор»?» «По-моему, в его время не было помидоров. И говорили тогда именно так». Скарлетт, девочка умная, но одинокая, была очень рада, что нашла друга. Её мама преподавала в заочном университете студентам, которых никогда не видел живьем, Проверяла работы по английскому языку, присланные по компьютеру, и отвечала советом или похвалой. Папа преподавал физику частиц, но, как сказала Скарлетт Никту, Желающих преподавать физику частиц больше, чем желающих её изучать. Поэтому семья постоянно переезжала из города в город. Каждый раз отец надеялся получить постоянную работу, но пока безуспешно. «А что такое физика частиц?» — спросил Никт. Скарлетт пожал плечами. «Ну, есть атомы. Это такие маленькие штучки, которые нельзя увидеть. Мы из них состоим. И есть другие штучки, ещё меньше атомов. Это «Физика частиц». Никт кивнул. Он решил, что отец Скарлет занимается чем-то воображаемым. Каждый будний день после обеда друзья вместе гуляли по кладбищу, водили пальцами по надписям, иногда переписывали эпитафии. Никт сообщал Скарлет всё, что знал про обитателей этой могилы, мавзолея или гробницы. Она рассказывала о том, что прочитала или услышала, или просто о большом мире об автомобилях, автобусах, телевидении и самолетах. Никт видел их высоко в небе, но думал, что это такие шумные серебристые птицы, и не очень ими интересовался. Зато Никт мог рассказывать о том времени, когда люди в могилах были живыми. Например, как Себастьян Ридер ездил в Лондон-таун и видел королеву, толстую тетку, которая сердито глазела на всех из-под меховой шапки и не понимала ни слова по-английски. Себастьян Ридер не помнил, как звали королеву, но сказал, что вроде бы долго она не правила. «Когда это было?» — спросила Скарлетт. «На его могиле написано, что он умер в 1583, значит, ещё раньше». «А кто на кладбище самый старый?» Никт нахмурился. «Наверное, Гай Помпей. Он приехал сюда через сто лет после первой высадки римлян. Он мне рассказывал. Ему ещё дороги понравились». Значит, он самый старый? Наверное. А давай сделаем себе домик в этом большом каменном доме. Ты не сможешь туда зайти, он закрыт, они все заперты. А ты можешь? Конечно. А почему я не могу? Ну, я гражданин этого кладбища, и много где могу проходить. Я хочу поиграть в большом каменном доме. Тебе нельзя. Ты просто жадный, и меня не пускаешь. Неправда. Жадина! Не. Скарлет засунула руки в карманы куртки и ушла, не попрощавшись. В глубине души она знала, что несправедливо к никто, и от этого злилась еще больше. За ужином она спросила родителей, жили ли здесь люди раньше римлян. Откуда ты узнал про римлян? удивился отец. Все знают, презрительно отмахнулась Скарлет. Так жил тут кто-нибудь? Кельты, ответила мать. Они поселились здесь раньше, а римляне их завоевали. На скамейке у старой часовни Ник вел почти такой же разговор. «Самый старый?» — переспросил Сайлас. «Откровенно говоря, не знаю. Из тех, с кем я знаком, самый старый на кладбище Гай Помпей. Но тут жили и до римлян. Много разных и древних племен. Как твоя азбука?» «Хорошо» кажется. «А когда я научусь писать буквы вместе?» Сайлос помолчал. «Не сомневаюсь, произнес он наконец, что среди многочисленных погребенных здесь талантов найдутся учителя. Я наведу справки». У Никто перехватило дух. Скоро он сможет прочитать все, что угодно. Любую книгу. Любую историю. Когда Сайлос покинул кладбище, отправившись по своим делам, Никт направился к Иве у старой часовни и позвал Гая Помпея. Старый римлянин восстал из могилы и зевнул. «А-а-а! Живой мальчик! Как поживаешь, мальчик?» «Очень хорошо, сэр». «Вот славно! Рад слышать!» В лунном свете волосы старого римлянина казались белыми. Под тогой, в которой его похоронили, были толстые шерстяные гетры и телогрейка. Он жил в холодной стране на краю мира. Холоднее ее разве что Каледония, где люди больше походят на зверей и кутаются в рыжие шкуры.